Ганса, посиневшая от холода, странно вытянулась. Брови поползли вверх, а глаза едва ли не вылупились. Так он растерялся от ответа Штирлица. «Вы служите у дяди Отто?» «Я подписал с ним контракт». «Это верно». «Оставьте для суда», — подписал контракт. «Подписал, не подписал». «Какое мне дело? Вы ответьте, кто здесь кому служит?» «Это в вашем паршивом рейхе служили, молодой человек!» Тихо ответил Штирлиц. «А в этой стране заключают контракт. Понимаете, отношения нанимателя и рабочего отличаются взаимным уважением И контролируется синдикатом, который тщательно следит за соблюдением статей контракта. Так вот, в контракте нет статьи, которая бы понуждала меня готовить вам чай. Если вы еще раз сунетесь ко мне с такой просьбой, я уйду отсюда. Но вы уплатите мне неустойку за год вперед. «Ну и валяйте!» Ганс тяжело закашлялся. «Скатертью дорога!» Штирлиц несколько недоуменно пожал плечами, набросил куртку и вышел из комнаты. На улице мило, Мелкий снег был колючим. «Лежит хорошей подстилкой на поля для скоростных спусков», — подумал он машинально. Продержится до поздней весны. Вполне можно кататься до конца сентября, пока не начнется изнуряющая октябрьская жара канун ноябрьского лета. Сентябрь, начало весны, ну и шарик. Ну и земля, крохотная, а с заковыкой. Как не мечтают, привести ее ко всеобщему, обязательному для всех порядку не получается. А сколько сил на это тратит, Сколько людей расстреливают? Какие деньги вбухивают в статьи бюджетов? Штирлиц зашел в бар к Манолете. По-прежнему пусто. Как он умудряется сводить концы с концами? Да и налоги платит немалые. «Видимо, система приучает человека к оборотливости. Отстань от конкурента хоть в малости, и, как, банкротство?» «Позволь мне позвонить, Монолето. Можно подумать, что ты пришел только за тем, чтобы позвонить», — усмехнулся Старик. «Сначала получи свой капучини, а потом звони, куда хочешь». Сегодня порядок изменим. Сначала я позвоню, а потом мы с тобой жахнем. Я угощаю, ладно? Он набрал номер от Твальтера. Тот ответил слабым, умирающим голосом. Господи, как можно так себя жалеть? Выслушав Штирлица, разъярился. Голос стал нормальным рубящим. «Ну-ка, дайте ему трубку этому с... кину сыну». «Я не могу дать ему трубку, хэфэ. Я у Манулеты пью кофе». Он приказал мне уйти, я ушел. Приглашать его не намерен. У меня идеосинкразия к таким соплякам. «Он не идиот», — ответил Вальтер. «Он хороший парень. Только нервов не осталось. Ну, сами понимаете, чего ему стоило вырваться оттуда. Я не сказал, что он идиот». Штирлиц вздохнул. «Идиосинкразия — это форма аллергии. У меня аллергия на таких нервических борчуков». конце концов вы служите у меня брон и перестаньте капризничать пусть его пригласит к аппарату манулеты дать по старику трубку он моложе вас